Глава одиннадцатая горит бедная Гарит», — твердила себе Эмма. Эта мысль неотступно мучила ее. В этом была суть несчастья. Фрэнк Черчилл обошелся с нею самой очень дурно, дурно во многих отношениях, но гневалась она на него не за его проступки, а за свои. Из-за него, но по ее вине, пострадала Гарит, это задевало всего глубже. Во второй раз делалась бедняжка жертвою ее оплошности и обольщений. С изрядной прозорливостью сказал когда-то мистер Найтли, «Эмма, вы были плохим другом, гарет Смит». И впрямь, как это ни ужасно, она приносила один лишь вред своей подопечной. Правда, нынче, в отличие от прежнего, вина лежала не только на ней. Недолжные помыслы уже и без нее смущали Гарриетт. Она еще до первого намека со стороны призналась, что отличает Фрэнка Черчилла и восхищается им. Но все же Эмма поощряла чувство, которое должна была сдерживать. Она могла предупредить их не попустить, на это у ней бы хватило влияния. А что предупредить их было необходимо, она теперь уверилась вполне. Она убедилась, что играла счастьем своей подружки, не имея к тому и малых оснований. Здравый смысл обязывал ее сказать сразу, что о Фрэнке и помыслить недозволительно, ибо слишком ничтожно вероятность, что он ее полюбит. «Да только видно», — думала она, — «со здравым смыслом я не владу Она досадовала на себя так сильно, что это было бы не в моготу, не имея на повода досадовать и на Фрэнка Черчилла. К большому ее облегчению Джейн Ферфакс уже в опеке не нуждалась. «Достанет, три волнения и сгарит, а Джейн доля печалится незачем. Ее болезни и невзгоды, имея одну причину, несомненно, пройдут и от одного лекарства. Времена прозябания и бедствий для нее миновали. Скоро придут к ней здоровье благоденствие, и радость». Эмма догадывалась теперь, от чего Джейн отвергала ее заботой. Открытие это объясняло много мелких загадок. Ею владела ревность. Джейн видела в ней соперницу. Как же могла она принять от нее дружбу или помощь? Прогулка в Хартфиллской карете была в ее глазах страшнее пытки. Маниока из Хартфиллских кладовых горше отравы травы. Все это Эмма поняла, и по мере сил, изгнав из сердца пристрастность и свои корысти и обиды, честно себе призналась, что Джейн обрела положение счастья лишь по заслугам. Зато, бедняжке Гарриет, помощь требовалась неотложно. Вся ее помощь без остатка, все ее сочувствие. Эмма со страхом и печалью предвидела, что этот вторичный удар окажется тяжелее первого. Иначе и быть не может, и не должно. Нынешний предмет ее неизмеримо выше, его влияние на Гарриет неизмеримо сильней. Иначе она бы не сумела так владеть собою. И все-таки, чем раньше, тем лучше, ей надобно поведать горькую правду. Мистер Уэстон напоследок запретил делиться с другими этой новостью, пока, мисс, все должно оставаться в тайне. Мистер Черчилл настаивает на этом из уважения к памяти жены, да и приличие требует того же. Эмма обещалась молчать, но высший долг повелевал ей открыться, горит. как не досадовала она, но едва ли незабавным казалось, что ей предстояло выполнить в отношении Гарриет ту же нелегкую и деликатную обязанность, которую только что исполнила миссис Уэстон по отношению к ней. Со страхом несла она кому-то весть, которую с таким же страхом сообщили только что ей самой. Сердце ее забилось чаще при звуке знакомых шагов и знакомого голоса, Так же, с ей стучало сердце у бедной миссис Уэстон, когда она входила в Рэндаллс. Ох, если б все и разрешилось с той же легкостью. К несчастью. На это надежды не было. «Ну что вы скажете, мисс Вудхаус?» — возбужденно воскликнула Гарриет, появляясь в дверях. «Непоразительная ли новость?» «Какая новость?» — отозвалась Эмма, стараясь определить по голосу и виду, знает ли уже Гарриет обо всем. насчет джейн ферфакс слыхали вы что нибудь подобное нет вы не пугайтесь мне мистер эстонн сам сказал я только что с ним повстречалась он говорит это большая тайна мне бы и в голову не пришло никому ее открыть кроме вас но он говорит вы уже знаете и что же он вам сказал спросила эмма еще ничего не понимая ну все все что джейн ферфакс и мистер фрэнк черчилл хотят пожениться и давно уже тайно помолвлены как странно Это и впрямь было странно. Гарриет невероятно странно вела себя. Эмма просто не знала, что и думать. Откуда взялась эта сила духа? Держится так, словно и не встревожена, открытием не разочарована, словно оно и не касается до нее. Эмма глядела на нее в молчаливом недоумении. «Кто бы мог догадаться, что он в нее влюблен?» восклицала гарет «Разве что вы одна, с вашим даром читать в сердцах». «Краснее, но больше никто!» «Правду сказать, — заговорила Эмма, — я готова уже усомниться, что обладаю этим даром. И вы можете спрашивать, догадывалась ли я, что он влюблен в кого-то, когда я, пусть неявно, пусть лишь намеком, поддерживала и поощряла ваши чувства. Да я и не подозревала до сегодняшнего дня, что Фрэнк Черчилл помышляет о Джейн Ферфакс, иначе уж поверьте мне!» не пощадила бы усилий, дабы вас остеречь должным образом. «Меня — Меня? — скричала Гарриет изумленно, заливаясь краской. — С какой же стати остерегать меня? Не думаете ли вы, что я неравнодушна к мистеру Фрэнку Черчиллу? — Рада слышать, что вы с таким хладнокровием это говорите, — улыбаясь, возразила Эмма. — Но вы не станете отрицать, что было время и не столь давно, когда вы дали мне понять, что он вам во не вовсе безразличен. — Кто? Он? — Да нет же никогда, дорогая мисс Вудхаус, и вы могли так неверно понять меня. — Гарриет! — онемев на мгновение, скричала Эмма. — О чем это вы, боже милосердный? — Неверно понять вас? Не хотите ли вы сказать? Голос ее прервался, и не в силах более выговорить ни слова, она села с ужасом, ожидая ответа. Гарриет, стоя подаль, отвернулась и отвечала не сразу, а когда собралась, то голос ее звенел едва ли меньшим смятением. «Никогда бы не подумала, что вы меня не так поймете», — начала она. «Да, верно, мы сговорились не называть его по имени, но он столь бесконечно всех выше, что мне казалось понятно, о нем одном и может идти речь, какой то мистер Фрэнк Черчилл». Не знаю, кто даже взглянет в его сторону, когда рядом он. Не такой у меня дурной вкус, чтобы мечтать об мистере Фрэнке Черчилле, который ничто перед ним. Поразительно, что вы могли так обмануться. Конечно, когда бы я не верила, что вы одобряете мой выбор, что поощряете меня, я бы вначале не дерзнула и мечтать о нем. Не скажи вы, что случались и не такие чудеса, что бывали еще более неравные браки. Я повторяю это слово в слово». Я не дозволила бы себе поддаться чувству, не посмела бы допустить возможность этого. Но когда вы, зная, его всю жизнь... горит скричала Эмма с решимостью, беря себя в руки. «Объяснимся на чистоту. Довольно с нас ошибок. Вы говорите о... о мистере Найтле?» «О нем, разумеется. У меня и мысли не было ни о ком другом. Я думал вы это знаете. Это с определенностью явствовала из нашего разговора о нем». «По-видимому, не совсем так», — с усилием сдерживаясь, возразила Эмма. «Ежели не отнесла ваши слова к другому лицу? Почти готова поручиться, что вы называли имя мистера Фрэнка Черчилла, и уверена, что вы упоминали о том, как мистер Фрэнк Черчилл вызволил вас от цыган. Ох, мисс Вудхаус, вы все забыли!» «Гарри, это милая, я даже прекрасно помню, что сказала вам на это. Я говорила, что не удивляюсь вашим чувствам, что сердце ваше не могло не тронуться, когда он оказал вам такую услугу, и вы согласились со мною? Называя эту услугу благодеянием, говорили о чувствах, с коими увидали, что он идет к вам на выручку. Слова эти врезались мне в память». «Боже мой!» — воскликнула горит «Теперь я вспоминаю, но я не то имела в виду». «Ни цыгана, ни мистера Фрэнка Черчилла, о нет!» Одушевляясь, я думала о другой и бесценной услуге, когда мистер Найтли подошел и позвал меня танцевать, увидев, что мистер Элтон не желает, а больше мне танцевать не с кем. Вот что я называла благодеянием, вот в чем видела благородство и великодушие, вот какая услуга показала мне, что он лучше и выше всех на свете. «Боже правый!» — вскричала Эмма. — Это прискорбная злосчастная ошибка. Что теперь делать? — Значит, если бы вы поняли верно, — сказала Гарриет, — то не поощряли бы меня. И все же могло быть хуже, когда бы речь шла о другом, потому что теперь... Теперь все это стало возможным. Она остановилась. Эмма не могла вымолвить ни слова. — Я понимаю, мисс Вудхаус, — заговорила снова Гарриет. — Разница между нами огромна. обо мне ли речь или о ком-нибудь еще. Один должен вам представляться в миллион раз недоступнее для меня, чем другой. Но предположим, что если б... Как это неудивительно, вы ведь сами сказали. Случались и не такие чудеса. Бывали еще более неравные браки. Сказали это про меня и мистера Фрэнка Черчилла. А значит, коли такое чудо могло случиться, и коль судьба подарит мне столь несказанное счастье, и мистер Найтли... Ежели он пренебрежет нашим неравенством, то вы, надеясь, дорогая мисс Вудхаус, не воспротивитесь и не станете чинить препятствий. А впрочем, что это я? Для этого слишком добры. Гаррид стояла теперь у окна. Эмма, цепенея от ужаса, оглянулась на нее и торопливо проговорила. — Вы полагаете, что мистер Найтли разделяет ваши чувства? — Да. Скромно, но без робости отвечала Гарриет, откровенно говоря, полагаю. Эмма тотчас отвела взгляд и, застыв в неподвижности, молча собралась с мыслями. Этих мгновений ей достало, чтобы прочесть в своем сердце правду. Разум подобного склада, озарясь подозрением, немедленно устремляется к разгадке. Она коснулась истины, вгляделась в нее и удостоверилась. «Почему Гарриет можно любить Фрэнка Черчилла, и никак нельзя любить мистера Найтли? Почему в жилах стынет кровь при мысли, что Гарриет может надеяться на взаимность?» Ответ пронзил ее точно молния. «Потому что мистер Найтли должен жениться только на ней самой!» За те же считанные мгновения открылась ей истина не только о своем сердце, но и о своем поведении. С небывалой ясностью предстала она пред ее мысленным взором. Как скверно вела она себя в отношении Гарри. Сколько опрометчивого, бесцеремонного, необдуманного, сколько бездушного было в ее действиях. Какое ослепление, какое безумие двигало ею. Мысль эта поразила ее с невероятной силой. Она название не могла найти своим поступкам И все же... Из доли самоуважения, вопреки этим тяжким изъянам, из нежелания терять лицо, а более всего из чувства справедливости, Гарриет, в сострадании девушка, которая верила, что ее любит мистер Найтли, не нуждалась, но обижать ее холодностью справедливость не дозволяла. Эмма нашла в себе решимость спокойно и даже с видимостью дружелюбия сидеть и терпеть дальше. Ей самой полезно было узнать, Далеко ли простираются упования ее подопечной? К тому же Гарриет ничем не провинилась, не за что было лишать ее участия и доброты, которые ей добровольно уделяли до сих пор, а уж тем паче не заслужила она пренебрежения от той, которая давала ей одни лишь пагубные советы. И Эмма, очнувшись от раздумья, стараясь унять душевную бурю, вновь оглянулась на Гарриетт и более приветливым тоном возобновила прерванную беседу. А то, что ей послужило началом, чудесная новость о Джейн Ферфакс, исчезла, рассеялась как дым. Обе думали теперь только о себе. О себе и о мистере Найтли. Гарриет, для которой эти секунды прошли в мечтаниях, не лишенных, впрочем, приятности, рада была, когда ее вернул в действительности ободряющий голос мисс Вудхаус, Доброго друга и мудрого судьи, и не заставляя просить себя дважды, с охотой, хотя и не без трепета, стала рассказывать о причинах своих надежд. Эмма, внимая ей и задавая вопросы, трепетала не меньше, хотя и лучше скрывала волнение. Голос ее звучал ровно, но душа пребывала в смятении, потрясенная внезапным откровением и столь же внезапной угрозой, борением ошеломляющих чувств. Глубже пряча страдания и являя одно лишь терпение, слушала она подробности, которые излагала ей Гарриет. Особой связности, последовательности или красноречия она и не ждала. Но ежели отрешиться от несообразности и повторений, рассказ содержал в себе нечто такое, от отчего у Эммы упало сердце, в особенности, когда память ей подтвердила, что мнение мистера Найтли об Гарриет и вправду много переменилось к лучшему. Перемену в его поведении с нею Гарриет ощутила после двух достопамятных танцев. Эмма сама знала, что ее подружка тогда приятно поразила его. С того вечера, или во всяком случае с того часа, когда мисс Вудхаус не воспретила ей думать о нем, Гарриет стала замечать, что он склонен чаще вступать с нею в беседу и совсем иначе ведет себя, что в его обращении с нею появились мягкость и доброта. В последнее время это чувствовалось все сильнее Все чаще во время совместных прогулок он подходил к ней, шел рядом, занимал ее приятнейшим разговором. Ей кажется, что он желает ближе познакомиться с нею. Эмма знала, что и это недалеко от истины. Она сама замечала в нем такую перемену. Гарриет приводила слова похвалы и одобрения, сказанные им, Эмма вспоминала, как он почти в тех же выражениях отзывался о Гарриет в разговоре с нею. как ему нравилось отсутствие в Гарриет жеманства и притворства, как нравилась безыскусность, простота, искренность ее чувств. Да, Эмма знала, что он видит в Гарриет эти достоинства. Он не раз упоминал ей о них. Однако многое, что столь живо присутствовало в памяти Гарриет, частые маленькие знаки внимания, взгляд, два-три слова, придвинутый ближе стул, лестный намек, скрытый комплимент, Эмма, ничего не подозревая, пропустила мимо. События, которых хватило бы на добрых полчаса в пересказе, свидетельствовали о многом для той, которая видела их, но укрылись от внимания той, которая об них слушала теперь. Однако два из них, самых недавних и, на взгляд, горит много обещающих, Эмма отчасти тоже отметила. Во-первых, когда все гуляли по Липовой аллее, он до того, как появилась Эмма, Шел вдвоем с Гарриет поодаль от прочих, причем, по убеждению Гарриет, увел ее вперед нарочно и вначале разговаривал с ней многозначительно, совсем не так, как обычно. При воспоминании об этом гарет зарделась. Казалось, он клонил к вопросу о том, свободно ли ее сердце. Но едва к ним приблизилась мисс Вудхаус, как он тотчас перешел на другое и заговорил о сельском хозяйстве. Во-вторых, перед отъездом в Лондон он просидел с нею почти полчаса в Хартфилде, покуда не воротилась Эмма, хотя, когда явился, сразу предупредил, что не пробудет и пять минут, а за разговором признался, что уезжает с большой неохотой и предпочел бы остаться, о чем, — отметила Эмма, — он ей самой не сказал ни слова. Одно уже это показывало, насколько он откровенней сгарет, и стало для Эммы причиной новых терзаний. О первом из этих двух свидетельств Эмма после минутного раздумья решилась спросить. «Но, может быть, вы не допускаете, что, осведомляясь о ваших чувствах, он думал о мистере Мартине, что он действовал в интересах мистера Мартина, когда спрашивал вас об этом?» Но Гарриет безоговорочно отвергла таковое предположение. «Мистера Мартина? Вот уж нет! Об нем не было сделанной намека!» я теперь даже не взгляну в сторону мистера Мартина и думаю, это всякому понятно». Итак, перечень свидетельств был завершен, и Гарриет просила дорогой мисс Вудхаус сказать, есть ли у нее основания надеяться. «Если бы не вы, — сказала она, — я бы сначала и думать об нем не посмела. Это вы мне советовали понаблюдать за ним, руководствоваться в моих чувствах и его поведением. Так я и сделала». И вот теперь мне кажется, что я, быть может, его достойна, что если он выберет меня, в этом не будет ничего невероятного. Столько горьких, горчайших чувств всколыхнули в сердце Эммы эти речи, что ей стоило великого усилия вымолвить в ответ. Гарит, могу сказать лишь одно. Никогда такой человек, как мистер Найтли, не ведет женщину умышленно в заблуждение относительно своих чувств. Услышав столь благоприятный приговор, Гарриет едва ли не кинулась ей на шею. От этих изъявлений восторга и любви, которые были бы в ту минуту страшнее всякого наказания, Эмму спасли звуки отцовских шагов. Из прихожей к ним приближался мистер Вудхаус. Гарриет в сильном волнении предпочла избежать встречи с ним. Она не в силах справиться с собою. Мистер Вудхаус может встревожиться, ей лучше теперь уйти. Ее приятельница с готовностью поддержала ее в этом. Гарриетт выскользнула в другую дверь, и не успела она скрыться, как у Эммы вырвалась. «Боже! Зачем она мне только встретилась в жизни?» Остаток дня и наступившая ночь прошли в мучительных думах. То, что обрушилось на нее в эти последние часы, ошеломило ее и повергло в смятение. Каждый миг приносил нежданную новость, и каждая новость — унижение. Как все это понять? Как разобраться? От Отчего она обманывала себя и жила этим обманом? Откуда эти заблуждения, эта слепота рассудка и души? Она сидела, вставала, ходила, то по комнатам, то по саду, и везде, в креслах и на аллее, видела одно, что поступала недостойно, малодушно. Горько было осознавать что ею воспользовались, поставили ее в унизительное положение. Еще горше, что она сама поставила себя в унизительное положение, что она несчастна и что несчастья ее, быть может, только начинаются сегодня. Прежде всего она пыталась понять, уяснить себе толком свои чувства. На это тратила каждый миг неотданный отцу, каждый миг невольной рассеянности. С каких же пор сделался мистер Найтли дорог ей, как неожиданно подсказало ей сердце, когда повеяло на нее этим флюидом, этим током, когда вселился он в сердце, изгнав оттуда случайного гостя Фрэнка Черчилла? Эмма оглядывалась назад, сравнивала их, сравнивала свое к ним отношение с той поры, как появился второй из них, а должна была бы сравнивать давным-давно — ежели бы это по счастливой случайности пришло ей в голову. Она видела теперь, что всегда, во всякое время ставила мистера Найтли несравненно выше и несравненно больше дорожила его отношением к себе. Видела, что, уверяя себя в обратном, думая и действуя наоборот, она бесконечно обманывалась, не ведала, что творит, что, одним словом, она никогда не любила Фрэнка Черчилла. Вот к чему ее привели — первоначальные размышления. Вот что узнала она о себе, отвечая на первоначальный вопрос, и времени на это потребовалось не так уж много. Гнев на себя и раскаяние владели ею, всякое чувство ее и побуждение рождало в ней стыд, кроме одного, которое только что ей открылось, чувство к мистеру Найтли. Все прочее в собственной душе было ей отвратительно. В неизъяснимом тщеславии она возомнила, будто умеет читать в чужих сердцах, в непростительной гордыне покушалась распоряжаться чужою судьбой и, оказывается, кругом ошибалась. И добро бы сидела, сложа руки, а то ведь натворила бед, навлекла столько зол, нагарит на себя самое, а может, статься, как это не страшно на мистера Найтли? Если этот неравнейший из союзов состоится, она одна будет повинна. Это с ее легкой руки все пошло. Он, вероятнее всего, не обратил бы на Гарриет внимание когда бы не заподозрил о ее чувствах к нему. А ежели и нет, то все равно. Он бы вообще не знался с Гарриет, когда бы не прихоть мисс Вудхаус. Мистер Найтли и Гарриет Смит! Кто бы додумался поставить рядом эти имена? Что такое в сравнении с этим роман Фрэнка Черчилла и Джейн Ферфокс? Обычная вещь, чепуха, повседневность. Ровным счетом ничего удивительного поражающего воображения. И говорить-то не о чем. мистер Найтли и Гарриет Смит. Как непостижимо она возвысится. Как низко уронит себя он. Подумать ужасно, как унизит его этот союз в общем мнении. Ужасно предвидеть насмешливые, глумливые, пренебрежительные улыбки по его адресу, презрение обиду его родного брата. тысячи неловкостей, затруднений. Да разве мыслимо такое? Нет, никогда. А между тем, ничего невозможного тут нет. Ново ли, когда благороднейший, умнейший, становится жертвой посредственности? Ново ли, когда мужчина, которому не досуг заниматься поисками, становится добычей той, которая сама его находит?» И разве новы в этом мире неравенство, нелепость, несообразность и впервые ли распоряжаются, пусть невзначай, людской судьбой обстоятельства и слепая случайность? Ох, зачем она только приблизила к себе Гарриет? Для чего не оставила ее там, где ей место? Не он ли сам предостерегал ее когда-то? Для чего с неслыханным безрассудством помешала ей стать женой превосходного молодого человека? с которым она была бы счастлива в назначенном ей кругу и все сейчас обстояло бы благополучно обошлось бы без этих жутких последствий и как смело гарриет подумать о мистере найтли как дерзнуло вообразить не зная наверное что ее сделал своей избранницей такой человек но гаррид стала уже не та утратила было и скромность и щепетильность уже не чувствовала что стоит ниже других по уму и по рождению Прежде ее тревожило, снизойдет ли доженить бы на ней мистер Элтон. Теперь, кажется, не слишком тревожит, снизойдет ли до этого мистер Найтли. Увы, не ее ли рук дело и это? Кто, как не она, старательно внушал Гарриет, чтобы выше ценила себя? Кто, как не она, учил, что она вправе притязать на иное положение в обществе и должна стремиться по возможности возвыситься? Ежели смиренница Гарриет сделалась тщеславной, то это опять-таки ее работа.